Присоедини желтые и зеленые контакты. Молодец. Теперь постарайся какое-то время мне не мешать. Общий язык снетика я нашел моментально. Через пять минут мы с ним общались на «ты», а через десять И.Р., выслушав мой сбивчивый рассказ и оценив данные псевдоразума, взялся за миссию спасения. Я вновь узрел лучик надежды. Маленький добрый фей, заточенный в пластиковом корпусе ПМК, заверил, что все будет в порядке. Впрочем, искусственные разумы всегда так говорят. Они обязаны вселять в недотепу человека искреннюю веру в свое всемогущество и непогрешимость. Еще бы! Именно многовековой симбиоз людей с машинной цивилизацией привел нас к расцвету и позволил расселиться по десяткам миров после катастрофы, происшедшей с Землей. Неизвестно, выжили бы мы после Исхода, не окажись рядом с человеком, нематериальных разумных существ, зародившихся когда-то в паутине общей сети интернет. Нетика был автономным искусственным интеллектом. Его сущность обитала в ПМК, будто сказочный гном в домике. Я никогда не мог понять, что такое нематериальная цивилизация. Вот человек. У него есть тело и разум. Разум управляет телом, позволяя людям конструировать новые физические объекты от деревянной дубины до сложнейшего космического корабля. ИР, в свою очередь, могут только думать, а их материальная составляющая, непосредственный носитель невидимой разумной сущности, создается человеком. Согласно всеобщему убеждению, цель существования ИР – накопление, обработка и систематизация любой доступной информации. Возможно, но обычному человеку не постичь, как разумная тварь может обитать в замкнутом пространстве накопителя. не имея возможности двигаться, дышать, действовать. Я не представляю себе, как ИР переносит такое вот пожизненное заключение. Однако жалоб от искусственного интеллекта Эквилибриума никогда не слышал. Воси наоборот. Он заверял, что жить в мире нематериальном гораздо интереснее, поскольку невидимую вселенную, среду обитания, можно создавать самому и изменять ее по собственному желанию за долю мгновения. Чувствуешь себя эдаким маленьким богом, Может быть, в своем виртуальном мире нетика и являлся божеством, однако его сверхразумность в обычном универсуме проявила себя лишь отчасти. Голограмма над ПМК моргнула, залилась успокаивающим синим светом и тихий голос Иер не без смущения произнес. «Вот ведь история. Прости, но я решительно ничем не могу помочь». «То есть как?» — я ушам своим не поверил. Нужны технические подробности, осведомился генетика. Гибель нейтронов в корабельной сети происходила по принципу цепной реакции. Сеть полностью разрушена. Я не обнаружил ни одного активного участка. В условиях космического вакуума я сумел бы управлять двигателями манёвра, но лабиринтная силовая установка недоступна. Реакторы действуют в автономном режиме. Получается, мозг есть, а нервные стволы, по которым передается сигнал важнейшим органам, отсутствуют? Да. Сравнение вполне адекватно. Подобная ситуация не описана, исторических прецедентов не отмечено. Еще бы они были отмечены, выдавил я. Случалось, корабли бесследно исчезали в лабиринте, преодолевали точку входа, но в точке выхода не появлялись. Теперь понятно, что с ними происходило. — Разве? — снисходительно отозвался И.Р. — Ты не учитываешь множество иных вероятностей. — Слушай, давай по делу. Меня сейчас меньше всего интересует вероятность. Тем более, что ты и я находимся в одинаковом положении. — Не понял. Я достаточно ясно представил, как Нетика пожимает плечами. — Ты сидишь в ПМК и выбраться оттуда не можешь, а я заперт на борту Эквилибриума. «Снаружи – пространство лабиринта. Спасательным челноком не воспользуешься». «Есть одно предложение», – перебил Меттика. «Рассуди. Ядерное топливо однажды будет израсходовано». «Скорее поздно, чем рано», – проворчал я в ответ. «Хорошо, пусть будет поздно. Реакторы отключатся, верно? Мы выскочим из лабиринта незнамо где». Судя по относительной плотности вещества в галактике, Млечный Путь, риск врезаться в звезду или вынырнуть в ядре планеты, ничтожно мал. Но зачем ждать неизбежного несколько суток, а, возможно, и недели? «Ты о чем?» Я подался вперед, словно разговаривал с живым человеком. «Отключи реакторы вручную. Конструкция это позволяет». «Ты ненормальный». «Вряд ли». откровенно фыркнул нетика «В отличие от людей, сущности ИР не подвержены психическим расстройствам. Я лишь предлагаю наиболее оптимальный вариант действий. Тем более, что система жизнеобеспечения постепенно выходит из строя». «Только этого не хватало», — охнул я. «Я заметил, становится слишком холодно». «В чем дело?» «Нарушен цикл теплообмена, утечка энергии». «Плохо дело». «Если даже Эквилибриум выйдет из лабиринта в межзвездном пространстве вдали от обитаемого кольца, мы сумеем оповестить транспортный контроль», — продолжил И.Р. «Но и только. Служба спасения может оказаться бессильна». «Понимаю», — кивнул я. «Эквилибриум окажется вне радиуса действия кораблей Содружества. У черта на куличках. Что тогда?» «Выход один». Подойти на термоядерной тяге к ближайшей звезде и остаться на ее орбите. Дорога может занять несколько лет, даже с максимальным ускорением. Звучит обнадеживающе. Мне светит приятное времяпровождение в криогенной фуге. Именно. На десятилетия, а может и навсегда, я поперхнулся. Вы, люди, верите в судьбу и счастливый случай. Нефакторизуемые переменные, которыми Эйр не оперирует. ну ты ведь человек, тебе можно. О господи. Признаться, у меня сердце в пятки уходит. Никаких других предложений у меня нет. нет. Решайся. Я решился. Атмосферное давление в трюмах корабля. Содержание кислорода и гравитация во время перелета снижается на 50%. Но условия достаточно сносные. Груз нежный, техника к жестким условиям абсолютного вакуума не адаптирована. единственно очень холодно. Больше 20 градусов мороза, от которого спасает только костюм с подогревом, обнаружившийся среди запасов спасательного челнока. Если знать, как идти в реакторный зал, можно пробраться очень быстро. А я за долгие годы изучил Эквилибриум как свои пять пальцев. Побывал в каждом закоулке. Из-за недостатка энергии во внутренней сети корабля не отпираются шлюзы переборок. Ничего страшного. Аварийная пневматическая система работает безукоризненно. Руководство операций принял на себя нетика ПМК я оставил в кабине ИР, настроился на передатчик гермокостюма, и теперь я отлично слышал каждое слово нетика направляющего мои действия. «Код доступа в реакторный отсек, помнишь?» Добродушно гудил искусственный разум. «Иначе ничего не выйдет!» «Проще парина репы! Три семерки, три шестерки, три пятерки и мое имя!» Ответил я, чтобы не забыть. «Хорошо, открывай!» Стальные лепестки послушно разошлись. «Замечательно! Справа впереди операционная панель. Что видишь?» «Как обычно, голомонитор, схема реакторов». Выведены на максимальную мощность. Энергопотоки стабильны. Расход дейтерия в норме. Никаких отклонений. Тут, между прочим, тепло. Не отвлекайся. Единственный вариант – дать аварийный сигнал. Затем система с максимально возможной быстротой остановит термоядерную реакцию. Лабиринтные двигатели останутся без питания. И нас вышвырнет в реальный мир. Помнишь, что делать? «Да помню, помню, не сквалыш!» «Так. Вести и подтвердить капитанский код. Повернуть четыре ключа. Набрать на сенсорной клавиатуре команду, содержащуюся в красной папке, которую транспортный контроль выдает командиру каждого судна. Затем еще раз. Защита от дурака. Выполнить? Выполнить! И будь что будет!» «Очень надеюсь, что эквилибриум не рассыпется в пыль!» — выдавил я и попытался утереть пот с лица. Тщетно перчатка скользнула по наморднику маски. «Неизвестно, с каким ускорением мы проскочим точку перехода. Внутренние силовые поля рассчитаны самое большее на 80G». «Бегом наверх!» — ряпкнул Неттика. «У тебя от силы пять минут!» При сниженной гравитации двигаться значительно легче. Поэтому я вернулся на жилую палубу с форой в сорок три секунды. Рухнул в капитанское кресло, пристегнулся, сунул в поясной кармашек коробочку ПМК. Погибать так вместе? «Держись!» — предупредил меня Эр. «Сейчас есть переход!» Я ожидал чего угодно, любой гадости, но только не самого обыкновенного выныривания. Эквилибриум содрогнулся. Полыхнула знакомая вспышка, синеватый вихрь заместился чернотой космоса с точками звезд. «Ускорение 16G», — преспокойно откомментировал Неттика. «Корабль в чистом космосе. Поздравляю. Попробую разобраться, где мы. Радар и сканеры работают, система ориентации в пространстве тоже». Иер умолк, а я мысленно возблагодарил судьбу. Ту самую нефакторизуемую переменную за небольшую удачу. «Известные радиопульсары найдены», – радостно оповестил Неттиков, «определяя соотношение и сигналов со стандартом Сириус-центра. Ближайшая звезда в 29 астрономических единицах, 6 планет. Мы находимся в 62 градусах над плоскостью эклиптики. Танцуй, нам фантастически повезло». «Понятно». Радиопульсары, источники периодических всплесков радиоизлучения, являются своеобразными маячками. Достаточно определить, из каких секторов галактики исходит излучение минимум от трех зарегистрированных нейтронных звезд, и ты моментально узнаешь свои координаты с точностью до нескольких миллиардов километров. «А вот это уже совсем плохо», – смущенным голосом произнес Иер. «Я тебя очень огорчу, если скажу, что...» Хм. Мы находимся вне границ содружества. Предсказуемо, отмахнулся я. Где конкретно? У этой звезды нет номера в реестре. То есть как, нет? Чепуха. Да слушай. Судя по расположению пульсара Эквилибриум находится в другом спиральном рукаве галактики. Приблизительное расстояние до Сириуса Девяносто две тысячи восемьсот световых лет. Около 30 килопарсет. Ошибка исключена. Я уловил сигнал от 19 нейтронных звезд. Все точно. Че... Чего? Девяносто тысячи восемьсот световых лет. Отчетливо повторил Метика. Боюсь, вернуться на территорию Содружества невозможно. Начать маневр сближения с системообразующим небесным телом. В моем распоряжении 6 резервных двигателей. Их мощности вполне достаточно.